Как проверить человека на порядочность? Тест Барсалину Представляю один простой способ, как можно легко проверить на порядочность любого человека. Этот способ часто используется в дипломатии и называется в переводе на русский «тест Барсалину». Барсалину – это шляпа, которая изготавливается из специального, необычного материала, самого тонкого фетра и только вручную. Это самая ценная и элегантная шляпа, которая всегда подчеркивает высокий статус своего владельца. На изготовление одной такой шляпы уходит больше месяца. Чтобы проверить такую эксклюзивную шляпу на качество, ей устраивают испытания. Скручивают в трубочку и пропускают сквозь обручальное кольцо. Если она не деформируется, значит перед вами настоящая шляпа Барсалину. Тест Барсалина в дипломатии означает проверку человека через испытание. Чтобы узнать, стоит ли иметь дело с тем или иным человеком, государством или компанией, моделируется испытание. Если испытание успешно преодолевается, значит в основе доверия лежат надежные факты, на фоне которых можно выстраивать доброжелательные отношения. Используйте и вы этот способ, чтобы проверить на качество и порядочность нужного вам человека. Причем не обязательно устраивать что-то сложное, и уж тем более не стоит устраивать что-то опасное. Небольшой просьбы или специальной сказанной фразы, помогающей открыть истинные черты характера, во многих случаях будет более чем достаточно. Примеры теста. Дать в долг или отказаться давать в долг и наблюдать за дальнейшими действиями дать якобы случайно больше денег, чем требуется, и наблюдать за реакцией. Отказать в денежной просьбе и предложить нематериальную замену. Отказать, в принципе, человеку в просьбе в том виде, в котором он обращается, и предложить свой альтернативный вариант. Сделать человеку что-то доброе и полезное, наблюдать за проявлением его благодарности. Сообщить человеку информацию – с уточнением о конфиденциальности и наблюдать за ее распространением или нераспространением. Сообщить провокационную информацию о себе и наблюдать за реакцией. И так далее. Проверяйте людей на жадность, честность, нравственность, искренность искренность и другие важные качества. И еще один важный момент. Некоторые хитрые манипуляторы умеют обходить эти и многие другие тесты на порядочность. Специально втираются к нам в доверие, чтобы заполучить наше расположение, возможности и ресурсы. Не теряйте бдительность!